Записывается? Думаю, записывается. Что значит «думаю»? Записывается или нет? Прости. Да, всё записывается. Послушай, Рена, а вдруг обнаружится, что мы сделали запись? Всё будет нормально. Я положу телефон в сумку, дома выну. Я включила динамик, так что ничего не говори, иначе твой голос будет слышен старайся не шуметь поняла он спит. Не может быть. Михо, это конец. А? Михо, говорю же тебе, это конец. Что? Что-то с господином Такидзавой? Он мёртв. Ой, ну что ты такое говоришь? Это же неправда, да? Правда? У него на голове, на голове пластиковый мешок, он лежит на полу. Из мешка торчит трубка, соединённая с газовым баллоном. С каким газовым баллоном? Что ты имеешь в виду? Он умер. Умер. Умер он. Он покончил с собой? Рена, скажи, это действительно правда? Да. Да. Он мёртв. Сердце не бьётся. Господин Токидзава. Не может быть. Господин Токидзава. Надо позвонить в полицию. А что ты скажешь полиции? Скажу, как есть. Рена, позвони мне после того, как поговоришь с полицией. Хорошо. Ладно, пока. Подожди. Что? Это из-за Иды? Господин Токидзаву умер из-за Ииды? Рена, это твоя вина. Нет, погоди. Господин Токидзаву умер из-за тебя. Ты вместе с Иидой! Заткнись! Прекрати! История последняя. Слух покойника. Глава 1. А что было потом? Мне совсем непонятно. Кацураги Михо выключила четырёхминутную запись, медленно убрала руки от цифрового диктофона и сложила их в замок на коленях. На ней был чёрный свитер, и от этого он оказался ещё бледнее. Руки походили на двух белых зверьков, бьющихся в конвульсиях. Они дрожали. И сжимались. «Под конец записи вы сказали, «Позвони мне после того, как поговоришь с полицией». И она?» В ответ на мой вопрос Кацураги Михолеш покачала головой. «Она не позвонила. Я долго ждала её звонка, но она не позвонила и не прислала сообщения. Я сильно за неё волновалась. И вы приехали сюда, да да?» А тут полиция. Продолжая говорить, глотая окончания предложений, Кацураги Мехо пугливо опустила глаза. Допрос полицейским у большинства людей происходит один-единственный раз в жизни, и они в основном ведут себя так же. Но вполне возможно, что она и в обычной ситуации такая же. Чувствовалось в ней что-то такое. Ей было 36, моложе меня на 4 года. Косметикой она не пользовалась, брови не подводила. У неё были длинные чёрные волнистые волосы. В районе висков несколько седых волосков. Тонких и коротких, меньше сантиметра. Наверное, волосы она не красит, а седые волоски выдёргивает. Мы находились в квартире многоквартирного дома-башни. Сидели друг напротив друга за низеньким столиком в комнате рядом со входом, где, наверное, принимали гостей. В глубине квартиры работали криминалисты. Они общались известными им одним терминами. Их голоса были слышны через коридор. А эта запись, получается, была сделана, когда Токидзава Рена прошла по коридору, зашла в гостиную и обнаружила труп мужа. Проверка личности ещё не закончилась, но, предположительно, на полу комнаты лежал хозяин этой квартиры — Токидзава Сёэти. А нашла его молодая жена — Токидзава Рена. А находившаяся здесь Кацураги Михо — Подруга Рэна современ старшей школы. Получается, что так. Кацураги Михо смотрела на стену в коридоре. Её взгляд медленно продвигался в глубик квартиры, как будто она пыталась проследить за действиями своей подруги, которые та совершала несколько часов назад. Но когда её взгляд дошёл до гостиной, она внезапно отвернулась, как будто в лицо ей подул холодный ветер. Вы всегда пользуетесь диктофоном на работе? Да, когда беру интервью. Но интервью вживую у меня не очень хорошо получается. Я не очень часто их... Она была независимой журналисткой и писала статьи для журналов и интернет-сайтов. Я не знаю, чем она конкретно занималась, но у меня, помимо этого, была целая гора вопросов, которые мне нужно было прояснить. «Михо, хочу спросить вас ещё об одной вещи. С какой вообще целью записывался этот разговор?» Надо было спросить её об этом. Но новый следователь Отсука открыл дверь и заглянул к нам, глядя поверх очков. «Это самое. Криминалисты говорят, что практически закончили свою работу». Сколько раз говорила ему не начинать рапорт или допрос со слов «это самое». Никакого результата. К тому же он сразу замечал свою привычку и из-за этого спешно закрывал себе рот, отчего раздражал ещё сильнее. «Сейчас приду». «Михо, простите, вы не могли бы немного подождать?» Я встала, надела перчатки и вышла в коридор, обогнув Оцуку. Я заметила, что он смотрит прямо на стену комнаты. «Мы не в музее». «А, да. Ты ведь говорил недавно. Он что, такой известный?» На стене комнаты висело несколько картин маслом в рамах. Как сказал Оцука, все они принадлежали перу одного художника. Токидзава Сёйти. Известный. И не только в Японии, во всём мире. У Оцуки был нестандартный путь в полицию. Сначала он окончил Академию искусств, а потом уже поступил в школу полиции и стал полицейским. Так что он хорошо разбирается в таких вещах. Он рассказал, что Токидзава Сёйти 24 года назад из-за заболевания лёгких ушёл в мир иной. А его единственный сын, Токидзава Сёйти, лежит теперь бездыханный в гостиной. Токидзава Сёете когда-то преподавал изобразительное искусство в старшей школе и хотел стать таким же художником, как его отец. Но его мечте не суждено было сбыться. После смерти отца он стал заниматься распространением его произведений и контролем за авторскими правами. Другими словами, эта квартира с дорогой мебелью на верхнем этаже дома-башни в токийском районе Минатаку досталась ему благодаря работе его отца, который тот отдал всю свою жизнь. С другой стороны... Кому какое дело, откуда у человека деньги? — Отсука, зайди в жилую комнату. — Но в прихожей я знаю. Сначала я направилась в прихожую, пройдя по маршруту Токидзавы рены первой, кто обнаружил труп. Затем вновь пошла в гостиную. Помимо этой гостиной, в квартире были ванная комната, туалет и кабинет, скорее всего, принадлежавшие Токидзавы Сюэти. Две спальни, видимо, супруги спали отдельно. Пройдя по коридору, справа можно было попасть в кухню, слева располагалась столовая, а по центру — та самая просторная гостиная. У прямоугольного низкого столика лежал труп мужчины, худой и высокий для 66 лет, под метр восемьдесят. Он лежал лицом вверх, голова повёрнута лицом вглубь комнаты. На голове полупрозрачный пластиковый пакет вероятно, мусорный, на 45 литров. Вокруг шеи пакет закреплён скотчем. Со стороны шеи выходит чёрная резиновая трубка. Конец трубки прикреплён к небольшому газовому баллону. Как я только что выяснила, на нём написано «жидкий углекислый газ». С первого взгляда казалось, что произошло самоубийство при помощи углекислого газа. Сколько времени проходит до наступления смерти при таком способе убийства или самоубийства? — спросила я опытного криминалиста Сиро. «Эм, мешок залеплен скотчем, но в районе шеи есть довольно большая щель. С какой скоростью повышалась концентрация углекислого газа после открытия клапана баллона, не знаю. Есть вероятность, что углекислый газ из трубки, циркулируя внутри пакета, выходил сквозь щель в районе шеи. В любом случае, летучие вещества сложны в использовании». Сиро, чья фамилия была Сирода, Всего лишь минуло пятьдесят. Но на волосах у него лежала красивая ровная седина. И говорил он очень старомодно, из-за чего многие, кто его близко не знал, считали его стариком. Если вдыхаемый воздух на десять процентов состоит из углекислого газа, то через несколько минут человек потеряет сознание. Если ничего не предпринять, он умрёт. В таком случае смерть наступает от десяти с небольшим до нескольких десятков минут. В общем, в зависимости от того, как поступает углекислый газ. Я слышала, что это относительно лёгкая смерть. Это в самом деле так? Бездомных собак и кошек усыпляют с помощью углекислого газа. Всё зависит от скорости потока газа. Если он быстро наполняет пакет, то потери сознания происходят быстро. Если медленно, то и страдания удлиняются. Наверное, покойник догадывался об этом. По крайней мере, если посмотреть сюда... И сюда. Сиро показал пальцем на две точки. На поверхность низкого столика и руки трупа. На деревянном столике стояли бокал с небольшим количеством жидкости светло-коричневого цвета, бутылка виски с надписью «Гленмаранж», и лежал блистер с белыми таблетками. На блистере было напечатано название лекарства. Известное снотворное, которое, помимо сильного седативного эффекта, обладает ещё и миорелаксирующим действием. Из десяти таблеток в блистере не хватало пяти. Я не знала, выпил ли он все пять, но даже если это была одна таблетка, примешь её вместе с виски, и сразу тело потеряет контроль. Легарство — это без вкуса и запаха. Под воздействием алкоголя оно начинает сильно действовать уже спустя короткое время. Его часто используют преступники, когда опаивают и насилуют жертву. В связи с этим в последние годы состав таблеток был изменён. Фармацевтические компании стали подкрашивать таблетки изнутри, так что, будучи растворенными в жидкости, они меняют её цвет на голубой. Токидзава Сёйти выпил эти таблетки сам. Сомнений быть не может. Даже если бы кто-то подмешал таблетки в виски, это стало бы понятно по цвету жидкости. Следующее. Руки трупа. В них было много странностей. Обе руки вытянуты над головой, кисти рук скрещены. Между головой и скрещенными кистями рук — прямоугольные ножки низкого столика. То есть кисти рук связаны через ножку. Но верёвки, связавшей руки, не было. Их удерживали в связанном положении пуговицы рукавов рубашки. Левый рукав был застёгнут на пуговицу правого рукава, а правый — на пуговицу левого. Таким образом кисти рук оказались соединены. Когда только вошла в эту комнату, из-за неестественной позы, в которой лежал труп — Я даже подумала, что это убийство. Но сейчас убедилась в обратном. Другими словами, если мы берём в расчёт время, за которое пакет наполнился углекислым газом, то получается, что он сначала выпил снотворное. И чтобы во сне бессознательно не разорвать пакет, он обездвижил руки. Вообще-то размышлять о том, что произошло, — это ваша работа. Все отпечатки пальцев мы сняли. А вы посмотрите эти данные и спокойно делайте выводы. «Кстати, мы уже можем снять пакет с лица?» «Да, пожалуйста». Серов взял ножницы, аккуратно разрезал намотанный вокруг шеи трупа скотч и снял пакет, оборачивавший голову. Показалось оставляющее миловидное впечатление лицо мужчины со слегка отросшими седыми волосами. Я проверила пакет. В тех частях, которые касались рта и носа, скопились капли жидкости. Это означает, что пакет на него надели, пока он ещё был жив? «Это точно сделал сам Токидзава Сёити? Ошибки нет?» — спросил Оцука, заглядывая в лицо покойнику и направив в мою сторону смартфон, который он держал в руке. На экране отображалась фотография Токидзавы Сёити, которую Оцука, вероятно, нашёл в интернете. Да, конечно, одно и то же лицо. Даже слишком точное совпадение. По прошествии некоторого времени мышцы на лице трупа расслабляются — и теряет всяческое выражение. Неважно, умер покойник в муках или же принял лёгкую смерть. Практически не бывает такого, чтобы при жизни человек имел лицо безо всякого выражения. И его фотографии до и после смерти значительно отличаются. Но в случае с Токидзавой эти отличия состояло только в том, закрыты у него глаза или открыты. Но это не значит, что лицо трупа, который был у меня перед глазами, выглядело живым. Скорее наоборот — Казалось, что Токидзава Сёэти мёртв уже очень давно. Отсуку заглянул под низкий столик. «Это самое... А почему на полу валяется карандаш?» Чуть поодаль от скрещенных рук, в том месте, куда, может быть, и можно дотянуться, лежал карандаш. С плоским кончиком. Простой, не цветной. Похоже, им часто пользовались. Наверное, он лежал здесь до того, как умер Токидзава Сёэти. Однако в комнате, которая была чистой и выглядела словно картинка из журнала, это казалось странным. Значит, есть вероятность, что его положил сюда сам так Токидзава Сёйти перед смертью. Но по какой причине — неизвестно. Отцука встань там!» «Где?» «Вон там, в любой точке!» Оцука сделал несколько шагов и замер. Пиджак был ему велик и висел на плечах. «Наверное, он купил его немеря», — догадалась я, — и сняла белые перчатки и пиджак. «Расставь ноги пошире». «Вот так?» Я хотела проверить действия Токидзавы Сёйти. Сначала он выпил снотворное вместе с виски. Потом наделал на голову пакет. Пакет полупрозрачный, поэтому через него он, должно быть, плохо видел. Я нарочно прищурилась, чтобы видеть всё расплывчато. Можно ли в таком состоянии вставить себе трубку, прикреплённую к газовому баллону? и обмотать шею скотчем. Наверное, это не так сложно. Впрочем, как и открыть клапан газового баллона. А скрепить так руки... «Ай!» Я легла лицом вверх и протянула руки к ногам Уцуки. Тот от удивления вскрикнул, но довольно быстро сообразил, что его ноги — это ножки стола, и застыл неподвижно. Продолжая прикрывать глаза, я расстегнула пуговицы на рукавах рубашки и просунула руки между ногами Оцуки. Глядя в потолок, я на ощупь застегнула пуговицы в обратном порядке. Правую пуговицу сунула в петлю левого рукава, а левую — в петлю правого. «Ну как?» «Не так уж сложно, как ни странно. Я не очень ловкая, но у меня получалось гораздо легче, чем я предполагала». Тем более, что голубая рубашка Текидзавы-Сёэти была более просторной, чем моя офисная. Так что ему, наверное, было ещё проще. «Это самое... Госпожа Михамо. Может, баллон с газом? Оттуда?» Отсуку показал пальцем в сторону кухни. Я повернула голову, продолжая лежать на полу. В углу чисто убранной кухонной стойки стояло что-то похожее на кофемашину. «Это агрегат для приготовления газированной воды». У моих родителей есть не точно такой же, но похожий. Я встала и подошла поближе. Действительно похожий на автомат для газированной воды. Сама я такой не покупала, но видела рекламу в интернете. А как им пользоваться? Тот, который у родителей, работает так. Нужно налить специальную пластиковую бутылку воду или сок, выбрать режим и нажать на кнопку. Сестрёнка делает много газированной воды. Говорит, ею хорошо лицо мыть. «Наверное, и это по такому же принципу работает». Я снова надела белые перчатки и открыла панель позади автомата. Там стоял газовый баллон, такой же, как мы уже видели. Это значит, что Токидзава эти не вытащил баллон отсюда, а использовал запасной. Мы нашли запасные баллоны в шкафу на балконе в картонной коробке. Баллоны были сделаны таким образом, что газ из них не выходит, пока не установишь их в автомат. Но если прикрепить адаптер к клапану, то они будут работать в любых условиях. То же самое было прикреплено к тому баллону? Да. Моя сестра занимается сайклингом и берёт с собой небольшой баллончик с адаптером, чтобы можно было подкачать шины в пути. Приготовление напитков, уход за лицом, подкачка шин, самоубийство. Видимо, у углекислого газа есть масса способов применения. Сиро, а балкон вы посмотрели? Взяли отпечатки пальцев в необходимых местах, посмотрели царапины на перилах. Откровенно говоря, не очень понятно. Из открытого раздвижного окна в пол виднелись несколько криминалистов, которые продолжали работать в свете прожектора. Даже из комнаты был виден пар, выходивший из их ртов. Снежные тучи, из-за которых Токио оказался под 12-сантиметровым покровом снега, ушли сегодня в обед. И сейчас в вечернем небе зимним светом поблескивали звёзды. Полностью парализованное городское движение по большей части восстановилось. Фары автомобилей освещали скоростное платное шоссе. «Пойдём послушаем, что нам ещё расскажет Михо». Мы с Оцукой вернулись в комнату у входа. Коцураги Михо сидела точно так же, как будто даже ни одним пальцем не пошевелила. Я извинилась за то, что мы заставили её ждать, и села вместе с Оцукой напротив неё. «Как вы себя чувствуете?» Я немного успокоилась. Я посмотрела на её руки, лежащие на коленях, скрытых длинной юбкой, и заметила, что они больше не трясутся. «Я хотела бы задать вам несколько вопросов о вашей подруге Токидзави Рэнь». Коцуроги Мехо подняла глаза где-то до уровня моей груди. С того момента, как мы сели напротив неё в этой комнате, взгляд её блуждал ниже линии горизонта. «Прежде всего, есть ли у вас какие-либо соображения, почему она выбросилась?» «Сегодня в этом доме нашли не только тело, так и дзавы сё эти». часа назад, в 16.21, на номер полиции 110 поступил звонок. Женщина выбросилась, предположительно, из окна. Сюда сразу же прибыли полицейские в форме, которые оградили место, а мы с отсукой приехали спустя несколько минут. Под камфорным деревом, посаженным на заднем дворе дома, лежал труп женщины. Судя по всему, она сначала зацепилась за тонкие ветки, Потом задела ветвь сантиметров 10 в диаметре и сломала её. Затем, скрутив тело, как будто в танце, упала на спину, задрав голову. Под камфорным деревом, в отличие от остальных мест, не было снега. Только круг чёрной земли, будто луч от прожектора. К тому же на снегу вокруг не было ни одного следа. Казалось, что труп здесь внезапно возник из ниоткуда. Сломанная от удара ветвь висела буквально на клочке коры, наклонившись вниз — как будто пытаясь обнять тело. Женщина была одета в уличную одежду, но у неё с собой не было ни сумки, ни кошелька. Поэтому сразу выяснить, кто она, не удалось. Худенькая, невысокая. Наверное, лет 35 или постарше. Стрижка Боб. На пуховике лейбл известного всем дорогого бренда. В заднем кармане джинсов смартфон. Но он раскололся так, что видна была его начинка, и включить его было невозможно. Над камфорным деревом нависали балконы. Мы решили, что она упала с одного из них. Судя по характеру, её травм упала, предположительно, с высокого этажа. Мы с отсукой разделились и, начиная с верхних этажей, стали обходить подходящие квартиры. Был рабочий день, и за исключением пяти квартир никого дома не было. Да и из этих пяти после вопроса «Кто там?» выходили люди, которые ничем не могли нам помочь. Мы хотели показать фотографию погибшей женщины-консьержки, но она отказала нам, сославшись на то, что не знает ни имён жильцов, ни в каких квартирах они живут. А может, просто не хотела смотреть на фотографию трупа? Но действительно, в доме больше 700 квартир. Вряд ли можно запомнить имена и номер квартиры каждого жильца. После того, как съёмка трупа была окончена, его отвезли в полицейский участок. А мы для определения личности скачали фотографию потерпевшей на смартфон и продолжили ходить по квартирам на последних этажах. Время шло. Результатов не было. Но после того, как стемнело, нам поступила информация от криминалистов, которые убирали голубую плёнку, ограждавшую место обнаружения трупа. Появилась женщина, которая спросила, что случилось. И, узнав, что кто-то бросился с балкона, очень бурно отреагировала. Мы с Оцукой поспешили туда. Женщина плакала, опустившись на колени рядом с клумбой. Это была Кацураги Михо. Наверное, прошло минут десять, прежде чем она успокоилась. Она посмотрела на фотографию, сохранённую на смартфоне, опознала по ней Токидзаву Рену и сказала номер квартиры, где та проживала. Мы вошли вместе с ней в квартиру номер 3505 где-то около сорока минут назад. О том, что там находится труп, покончившего с собой Токидзавы Сёити, Михо сообщила нам ещё до того, как мы вошли. «Рена погибла из-за меня», — сказала Михо после долгого молчания. «Я сейчас дала вам прослушать запись. В конце нашего телефонного разговора я набросилась на Рену, сказала ей, что смерть господина Токидзавы на её совести. Рена, это твоя вина. Господин Токидзава умер из-за тебя». «Ты вместе с Иидой...» Умихо дрогнул голос. Но я примерно представляла себе, что она дальше скажет. «Адюльтер. Измена». Наверное, именно эти слова она собиралась произнести. Но прежде чем расспросить её об этом подробнее, я вновь задала вопрос о том, что мне хотелось узнать. «А как так получилось, что вы сделали запись разговора? в Вначале вы обе проверяете, идёт ли запись». «То есть вы заранее договорились, да?» Мехо ответила, что её попросила Рена. Она часто рассказывала мне, что господин Токидзава склонен к домашнему насилию. Наверное, где-то два месяца назад она поведала мне об этом впервые и попросила меня помочь ей записать доказательства этого. Сказала, что если она сама будет записывать, то господин Токидзава может это обнаружить, и тогда он отберёт у неё диктофон и сотрёт запись. «А если запись сделает другой человек в другом месте, то можно не опасаться, так?» «Да». «Вы сказали сейчас про домашнее насилие. Не могли бы вы объяснить более конкретно?» — спросила я, и Михо достала из своей сумочки смартфон в чёрном пластиковом чехле. Здесь она писала... Она показала нам экран самого популярного в Японии мессенджера. Справа были сообщения Михо, а слева было написано «Рена». И стояла маленькая, плохо различимая аватарка, на которой изображена, видимо, Токидзава Рена, целующая дельфина. Наверное, я сфотографировалась на каком-нибудь курорте на фоне Лазурного моря. Михоли стала экран, а я бегло читала переписку. В сообщениях Токидзавы Рены были следующие слова. «Он сказал, что мне нет смысла жить. Он пнул меня в живот. Ну вот он и сказал мне сдохнуть». Он выкинул ужин, который я ему приготовила, и мой ужин тоже. Мне нечего есть. Он схватил меня за волосы и потянул с такой силой, что вырвал несколько прядей. Он ударил меня коленом в нос. До сих пор кровь не останавливается. Он запрещает мне включать отопление, когда я одна. Я тут замёрзну до смерти. Похоже, всякий раз, когда муж применял насилие, она писала об этом Михо. Практически все сообщения были короткими. А Мехо, наоборот, всякий раз отвечала очень подробно. Было понятно, что она всячески пытается быть деликатной. Ответы её подлиннее иногда были как чеки из магазина. Я говорила Рене, что ей нужно обратиться к специалистам. Предлагала пойти вместе с ней. Точно не знаю, но, по-моему, в мэрии или других учреждениях есть сотрудники, которые могут выслушать. Но Рена говорила, что ей не хватит смелости, и поэтому не остаётся ничего другого кроме как отправлять мне сообщения. Но где-то неделю назад Рэнна позвонила Михо. Она сказала, что наконец приняла решение обратиться к специалисту, но она прочитала в интернете, что хорошо бы иметь доказательства насилия, и тогда она попросила вас делать записи. Убедившись, что Михо легонько кивнула, я прочитала последнюю переписку. «Я могу попросить тебя сделать запись, как мы с тобой договаривались». «Хорошо». «Я позвоню тебе перед тем, как зайду в квартиру». Последнее сообщение было получено сегодня в 15.52, за 29 минут до того, как нашли тело Текидзавы Рены и сообщили в полицию по номеру 110. Я вернула смартфон Михо. «После этого Рена вам позвонила, да?» «Да». Она перевела на динамик домашний телефон, а я стала использовать диктофон, как всегда делаю на работе. Она положила телефон на низкий столик и направила цифровой диктофон на него. Оцуко, сидя рядом со мной, записывал её показания. В этот момент звук шариковой ручки немного изменился, и я мельком заглянула в его записи. Он рисовал мехо, записывающую разговор на диктофон. Очень простой рисунок. Но то, как быстро он смог нарисовать то, что видит, вызвало уважение. «Вне зависимости от того, полезно это для расследования или нет». А вы не могли бы более подробно рассказать о господине Иида, которого упомянули в разговоре? Рена говорила, что он работает в агентстве по недвижимости в Йо работает с элитными многоквартирными домами. А у него были какие-то личные отношения с Реной? Он был её любовником. Мехо внезапно подняла голову. Где-то полгода назад Рена рассказала об этом, но мне не хотелось её расспрашивать, и она больше не заводила разговор но сказала, что изменяет мужа. Мехо резко изменилась стала чётко проговаривать окончания слов, смотреть прямо мне в лицо, не отводя взгляд. Я немного смутилась, а Уцука, рисовавший в блокноте, остановился. Она сидела напротив нас, за низким столиком, твёрдо сжав губы, не шевелясь, как картина. Она даже не моргала. Через коридор слышались звуки работы группы криминалистов. В общем... «Рена погибла из-за меня», — сказала она вне контекста. На её измождённом сером лице мелькнуло что-то похожее на улыбку. Или мне показалось? «Это я убила Рену». Глава вторая. Улица Гайен-Хигаси, проходящая сбоку от императорского дворца в Осакусе, как обычно, была полна машин, застрявших в утренней пробке. «Были ли какие-то картины, на которые вы обратили внимание?» — спросил Отсука, сидя на водительском сидении. Он включил поворотник, чтобы перестроиться. «Не знаю, я полный профан в изобразительном искусстве, но мне показалось, что все картины, если смотреть на них долго, начинают искажать ощущение времени». Я опять посмотрела в служебный смартфон. На экране отображалась фотография отца так и Токидзавы Сюэти. «Токидзавы Сёдзая». Когда вчера вечером я набрала в поисковике «Токидзавы Сёдзай», выпало множество его картин. Но сегодня утром пришлось добавить слово «картины в поиск». Ночью в СМИ появилась информация о гибели Токидзавы Сёйти, и теперь статьи о происшествии стали попадаться первыми. «Всё-таки, госпожа михама если посмотреть внимательнее, в его работах есть смысл». У него была одна сквозная тема, которая выражается иероглифом «се» и слова «секай» — «мир». Оцико помолчал, потом продолжил своё объяснение. Слово «мир» состоит из двух иероглифов «се» и «кай», которые означают «временное расширение» и «пространственное расширение», соответственно. Все картины Токидзавы и Сюдзая заставили меня почувствовать первое, а не второе, и портреты, и пейзажи. Хотя на его картинах нет ни изогнутых часов, ни самураев со смартфонами. И если уж у таких профанов, как я, складываются подобное впечатление то это означает, что Токидзава Сюдзай был действительно великим художником. Интересно, что должен чувствовать сын всемирно известного отца? Мои родители выращивают горчичный шпинат и лук-порей изогнутой формы в городке с нечитаемым для местных жителей названием в материковой части префектуры Мияги. И в ответ на мои слова, после того, как перееду в Токио и отучусь в университете, сразу же пойду сдавать экзамен на государственного регионального служащего и стану полицейским, они оба заплакали в телефонную трубку, говоря, «Ну зачем же, девочки, идти на такую опасную работу?» Вероятно, в детстве отец является объектом твоего обожания, а когда взрослеешь, начинаешь чувствовать его давление. И тут уже остаётся или настаивать на своей индивидуальности, или превзойти отца. Но добиться и того, и другого очень сложно. Я кивнула и стала из интереса искать в телефоне работы Текидзавы Сюити. Известно, что когда-то он хотел стать таким же художником, как его отец. Но я не нашла ни одной фотографии его картин. Выпадали только статьи со словом «самоубийство». Я оторвала глаза от телефона и посмотрела в окно. В небе плыли небольшие облака. Такие белые, что казалось, это облачка человеческого дыхания. По тротуару, на котором ещё лежал снег, шли люди в куртках и пальто, сутулившись и смотря себе под ноги. Но вообще-то даже завидно немного, что работа может позволить жить в такой роскоши. Да? Ну вот, например, есть такая песня «Белое Рождество». Я когда-то давно прочитал её слова в книжке. Правами на песню владеет нью-йоркская компания. В ней нет и десяти сотрудников — Но так как на Рождество эта песня звучит из каждого утюга по всему миру, ежегодный доход баснословный. Для посчёта роялти все сотрудники компании работают не покладая рук в течение одного месяца, а остальные 11 живут в своё удовольствие в загородных особняках. Много ты всего знаешь. Мне хотелось иронично подшутить над ним, мол, какая польза от этих знаний в расследовании дела. Но он меня совсем не понял и горделиво заулыбался. Я закрыла браузер в телефоне и открыла фотографию Текидзавы Рены. Вчера я сфотографировала экран смартфона МИХО, где была её фотография. Она улыбалась, наклонив голову, на веранде в кафе. В руке у неё была чашка с капучино или чем-то подобным. На второй фотографии она была на той же веранде, но вместе с МИХО. Рена выглядела очаровательно, даже с точки зрения представительницы того же пола, то есть с моей. При этом она не обладала какой-то выдающейся внешностью. Просто в ней было то, что называют блеском. Михо рассказала об их взаимоотношениях. «Мы учились в одном классе в старшей школе, так что мы знакомы около 20 лет. Даже после того, как поступили в разные университеты, мы всё равно часто виделись. Когда мы начали работать, встречаться, конечно, стали реже, но наши дружеские отношения не прекратились». После окончания университета Михо проработала около шести лет в издательстве «Средней руки», а потом ушла на фриланс. Рэна, до тех пор, пока не вышла замуж за Текидзаву Сюэти, продолжала работать хостес в элитном клубе, где я подрабатывала ещё в студенческие годы. Я подумала, что она так и познакомилась с будущим мужем, который переходил из одного увеселительного заведения в другое, неподалёку от Рапонги. Но когда спросила, правильны ли мои догадки, Ответ оказался неожиданным. Это я их познакомила. Рена скрывала от господина Токидзавы, что работает в клубе. То есть вы и Мехо раньше познакомились с ним, да? Поводом для знакомства послужила следующая история. Как-то раз в одном журнале по изобразительному искусству готовился специальный выпуск о Токидзаве Сюдзайе. Нужно было взять интервью у его сына Сёити, единственного наследника и правообладателя. Интервьюером назначили Мехо. «Господин Такидзава был когда-то женат, но к тому моменту, как я увидела его, уже развёлся и жил один в многоквартирном доме в Сайтаме. Не в такой огромной башне, а в доме поменьше, очень милом. Интервью проходило там. Господин Такидзава по своему складу был человеком скромным, и его удовлетворяла такая жизнь. Он был немного не от мира сего. И когда мы ходили с ним ужинать, его очень сильно удивляли тесные закусочные». Видимо, заметив моё выражение лица, она энергично покачала головой. «У нас не было отношений, сам он никогда не заговаривал первым, но внимательно слушал всё, что я ему рассказывала. Я только начинала как журналист и писатель, это было психологически тяжело, и я была рада проводить время с ним». Рену она познакомила с Токидзавой и эти шесть лет назад. В Музее Изобразительных Искусств Уэна открылась выставка Сюдзая, и эти был приглашён на неё в качестве гостя для участия в беседе. Мы пошли туда вместе с Реной. Господин Токидзава, как обычно, не мог похвастаться красноречием, и после окончания мероприятия, похоже, расстроился из-за этого. Рена же хвалила его, говорила, что атмосфера меняется только от одного его присутствия. Тут она замолчала. Её молчание подчёркивало её разговорчивость до этого момента. Прошло около года, и когда Рена сообщила мне, что выходит замуж за господина Токидзаву, я очень удивилась. Никто из них ничего не говорил мне о том, что у них отношения. Вероятно, Рена это скрывала и попросила Сёйте ничего не говорить Миху. Я видела подобное в своём окружении в студенческие годы. Девушка, которая после окончания университета вышла замуж за моего парня, тоже была яркой, хотя лично мне она не нравилась. Я, конечно, пожелала им всего хорошего, ведь они нашли друг друга и счастливы. По выражению лица и интонациям, Михоя догадалась, что Тагидзава эти был ей небезразличен. Не знаю, то ли как мужчина, то ли как человек, который мог быть для неё душевной опорой. Насчёт того, что эти женится на её подруге, Михо не сказала «я обрадовалась», а сказала «я пожелала им всего хорошего». И мне показалось, что именно в этих словах проявился весь её характер. «Действительно ли пожелала?» Сказала «поздравляю» и улыбнулась каждому из них. Я представила её жизнь, полную ненужных страданий, когда, не обманывая словами, она вынуждена изо всех сил обманывать выражением своего лица и действиями. Узнав о связи Рены с этим Идой, она, наверное, очень рассердилась. Почему? Сидевший на водительском сидении Отсуко повернулся. На лоб ему можно было приклеить бумажку-тормоз, как в каком-нибудь сатирическом комиксе. Ход мысли у женщин — сложный. Ход мысли у мужчин — примитивный. С древних времён всё остаётся по-прежнему. Банальная истина. Понять примитивному сложное практически невозможно. Почему-то мне так подумалось. Мы выехали из пробки и подъехали к станции юцую сан линии Маранаути. Здание, где располагалось агентство по недвижимости Энрич corporation в котором работал Иида, стояло у дороги, поворачивающей налево, если стоять лицом к станции. Вечером я позвонила по контактному номеру агентства, чтобы договориться о встрече с Иидой и спросить у него о подробностях их взаимоотношений с Токидзавой Реной но позвонила поздно, и к телефону никто не подошёл. Так что сегодня мы отправились туда на машине. «Рена, это твоя вина. Господин Такидзава умер из-за тебя. Ты вместе с Иидой?» Михо говорила, что именно эти слова, сказанные по телефону, довели Рену до самоубийства. Что она умерла по вине Михо. Но в таком случае для этого необходимы были веские предпосылки. Приняв решение броситься с балкона, Рена должна была знать, что мужу известно о её измене. Обнаружив тело супруга, покончившего жизнь самоубийством, вряд ли почувствуешь ответственность от слов подруги «всё из-за твоей измены», если муж об этой измене не знал. По крайней мере, такой ответственности, из-за которой решаешь свести счёты с жизнью. «Как ты думаешь, всё это я знал о том, что Рена ему изменяет?» «Кто знает?» Если бы он оставил предсмертную записку, то было бы, наверное, понятнее. Но мы и не в курсе, написал он её или нет. Не написал, наверное. Не исключено, что рена могла её уничтожить. Между обнаружением телом мужа, покончившего с собой, и прыжком с балкона, она вполне бы успела уничтожить записку. В любом случае, подвергать сомнению всё, с чем сталкиваешься, — основной принцип работы следователя. Это самое... «Госпожа михама скажите, это преступление или нет?» Я не знала, как ответить на этот вопрос. Разумеется, велика вероятность того, что это не преступление. Если не будет создан штаб расследования, то и управление полиции не подключится. Сейчас данный случай расследует следственный отдел отделения полиции района Рапонги. А точнее, только мы с Отсукой. Общая ситуация говорит о двух самоубийствах. Всё эти — Ирэна. Можно проверить, выписывали ли сёй эти в больнице таблетки, которые, как предполагается, он выпил. Может быть, и нет необходимости в расследовании. Вечером начальник отдела нам так и сказал. «Людей в нашем участке не хватает, так что побыстрее заканчивайте с этим делом и переходите к другому». Поэтому мы сейчас едем опрашивать свидетеля в целях обучения отцуки А ещё потому, что мне не даёт покоя тайны смерти Рены. Вечером мы прошли с опросом по району дома-башни. Но конкретное время, когда Рена бросилась с балкона, мы не знали. Из-за снегопада людей было немного, тем более она упала под камфорное дерево. Должно быть, сильного удара никто и не услышал. Мы попросили Михо проверить свой телефон. Разговор с Реной закончился в 16.08, то есть за 13 минут до обнаружения её тела. О чём она думала в эти 13 минут, стоя перед мужем, умершим так странно? По результатам следствия и вскрытия тело большой разницы между временем смерти Сёити и Рены нет. Когда она пришла, тело мужа было ещё тёплым, и она наверняка прикоснулась к нему. «Зачем вам история звонков Рены?» Её смартфон лежал в заднем кармане джинсов и был повреждён. Но сегодня утром первым делом я попросила в телефонной компании распечатку её звонков. Ответ пока не пришёл. Вполне возможно, что после того, как она поговорила с Мехо, Рена звонила кому-то ещё. Вот как? И, может быть, этот разговор подтолкнул её к смерти. Кажется, мы приехали. Перед нами стояло нужное нам здание. Отсуку остановил машину на ближайшей платной стоянке. Расстояние было небольшое, так что верхнюю одежду мы оставили в машине. В одних костюмах перешли через дорогу, вошли в здание и пересекли аккуратненькое лобби. Шаги здесь слышались особенно громко. Мы поднялись на лифте на четвёртый этаж. На стойке ресепшена сотрудников не было, одиноко стоял телефон. За стеной напротив слышались мужские голоса, которые по очереди что-то громко выкрикивали. «Что там, интересно, такое?» Я подошла поближе к двери и заглянула в окошко. Мужчины в костюмах стояли вокруг выставленных в ряд столов и по часовой стрелке по очереди кричали. Судя по всему, это была утренняя планёрка, Агенты по недвижимости по порядку озвучивали свои цели на сегодняшний день. В этот момент у меня завибрировал телефон во внутреннем кармане. «Михама слушает», — тихонько ответила я. Мне звонил коллега из следственного отдела. Из телефонной компании прислали расшифровку телефонных разговоров Токидзавы Рены. Получалось, что вчера с 16.04 до 16.08 она разговаривала с Михо. А сразу после этого она позвонила по другому номеру и разговаривала с его абонентом с 16.09 в течение полутора минут. «По какому номеру?» Я повторила номер, который передал мне коллега, и Отсука записал его в блокнот. Я сбросила вызов и попробовала набрать этот номер. Длинные гудки. Никто не отвечал. Но я продолжала звонить, и вскоре из кабинета выбежал мужчина в костюме и с телефоном в руках. Он приложил телефон к уху, поднял голову и тут впервые заметил двух незнакомцев, при этом одного из них с телефоном у уха, в точно такой же позе, как у него. Глава 3 Прошу извините это я набрала вам во время утренней планёрки. Вас потом не будет ругать начальство? Мне показалось, здесь довольно строгие порядки. Мы сидели напротив Ииды Такуми в зоне для переговоров в углу офиса. За перегородкой, похоже, уже началась работа. Агенты выходили из офиса, громко говоря «Я пошёл». «Ничего страшного. Неизвестно, когда позвонит клиент, поэтому нам говорят сразу отвечать на звонок». Он выглядел немного моложе Рены, крепкого телосложения, которое угадывалось под его костюмом. Кожа белая, несмотря на работу агента по недвижимости. Стрижка, короткие волосы, поднятые с помощью воска. С точки зрения общего силуэта была тщательно продумана. Наверное, он ходил не в обычную парикмахерскую, а в салон. В программе про боевые единоборства, которую я записывала в конце года, выступал спортсмен, похожий на Ииду. Я забыла его имя. «Вы догадываетесь, зачем мы к вам пришли?» «Нет», — тотчас ответил Иида. И прежде чем я отреагировала на его ответ, отвёл взгляд в сторону. «Но, наверное, вы хотите спросить про вчерашнее самоубийство?» «Чьё?» Моментально среагировала я. Он, удивившись, на одно мгновение встретился со мной взглядом и тут же снова отвел глаза в сторону. Он выглядел как человек, которого разбудили посреди ночи. Глаза мутные, под ними чёрные круги. «Тех супругов». «Тех супругов? Что вы имеете в виду?» «Супругов Токидзава. Я занимаюсь их имуществом и недвижимостью». «А когда вы узнали об их самоубийстве?» «Вечером, в новостях по телевизору». «Вы тогда узнали об этом впервые?» «Когда я опрашиваю тех, кто имеет отношение к делу, я очень редко начинаю с такого шквала вопросов». «Для такой тактики обязательно должны быть причины». «В большинстве случаев я наблюдаю за собеседником, пока он думает». «Небольшие изменения в выражении лица, время, необходимое для ответа». «На самом деле о самоубийстве мужа рассказала мне она сама». «Как это было?» Ида замолчал на некоторое время. В его глазах отразилось нечто, как будто он что-то серьёзно подсчитывал. «По телефону. А вы не могли бы подробно рассказать, о чём вы говорили?» Наступила ещё более длительная пауза. Я терпеливо ждала. Вскоре Ида поднял голову и заговорил, еле шевеля губами. Вечером, когда я ходил по клиентам, она позвонила мне. Она как будто торопилась. Сказала, что вернулась домой обнаружила своего мужа мёртвым. На голове у него был пластиковый пакет. Рядом стоял газовый баллон. Он умер, видимо, надышавшись газом. Пока всё совпадало. «И что вы сказали на это?» «Посоветовал позвонить в полицию. Что ещё я могу сказать? Она сбросила вызов, и что случилось потом, я не знаю. Я думал, позвонить ей или нет, и пока сомневался, наступил вечер. Я включил телевизор и увидел новости». Со звонком Рене в 16.09 было понятно. Найдя тело мужа, она поспешила позвонить своему любовнику Ииде и рассказать ему всё от начала и до конца. Ничего противоестественного. Но были нестыковки. Если их разговор закончился так, как говорил Ида, то почему она сразу после этого решила умереть? Непонятно. Кроме того, моя интуиция подсказывала мне, что он врёт. «Вы говорили только об этом?» Ида не ответил, у него дёрнулась щека. «Совсем чуть-чуть». «Может быть, рена сказала что-то ещё? Или вы ей?» «Иди скорее работай!» Внезапно из-за перегородки показалось лицо. Мужчина, вероятно, начальник Ииды, сердито посмотрел на него, очевидно, намеренно желая оказать на него давление. Он вёл себя так, не обращая внимания на наше присутствие. Видимо, понял, что мы не его клиенты. «У нас уже есть компания, через которую мы оформляем страховку». Заметил начальник, окинув взглядом меня и Оцуку. Вот оно как. Видимо, Иида сказал, что мы страховые агенты или кто-то вроде того. Я бросила на него взгляд. Он привстал, собираясь побыстрее уйти. Его лицо, казалось, стало ещё более безжизненным. Он был похож на ростовую куклу, которая двигалась как марионетка, следуя за взглядом и голосом начальника. Звук шагов начальника удалялся, и я решила воспользоваться моментом. «Извините, последний вопрос. Говорят, что вы с Реной состояли в любовных отношениях». Ида встал, отвернулся, намереваясь уйти, и ответил мне, не оборачиваясь. «Ну, если и так. Что с того?» Я познакомился с ней в рамках рабочих отношений. Мы понравились друг другу и стали встречаться, несмотря на то, что у неё был муж. Только и всего. «Разве это преступление? Я холостяк. «А нет ли у вас каких-либо догадок, почему Рена бросилась с балкона сразу после разговора с вами?» Тут Ида изменился в лице. Если до сих пор у него было абсолютно безжизненное выражение, то теперь это было лицо живого, страдающего человека. Но он тут же закрыл его руками, как будто хотел по нему ударить. «Я не знаю», — ответил он почти неслышно глухим голосом. «Но, может, есть какие-то предположения?» Он резко махнул головой и через несколько секунд убрал руки от лица. Как будто снял вместе с руками прежнее его выражение и опять надел ничего не выражающую маску. «Мне нужно работать». «Большое спасибо за сотрудничество». Я попросил у него визитку на всякий случай. Он достал визитницу, вынул из неё визитку, швырнул её на стол, как будто хотел выкинуть, и сразу исчез за перегородкой. Я подтолкнула Отсуку, мы встали и покинули Энрич corporation Так и непонятно совершенно, почему погибла Рена. Мы спускались на первый этаж на лифте. Отсуку почесал голову обратной стороной шариковой ручки. «Не знаю. Очевидно одно. И да, не хотел смерти Рены. Потому что встречался с ней. Из-за этого, наверное, тоже. В случае смерти Токидзавы Сёэти... Рана как жена получила бы его огромное состояние. А будучи с Раной в отношениях, Иида мог бы воспользоваться этим. Конечно, если эти не написал завещание, тогда могло бы быть и по-другому. Мы вернулись на парковку. Я села на пассажирское сиденье «Не забудь чек». Отсуку побежал к автомату оплаты, но, похоже, забыл номер места, где припарковал машину. Он вернулся обратно и стал заглядывать под капот. Я вставила наушники в смартфон и снова прослушала запись, которую передала мне Михо. Я прослушала её несколько десятков раз, начиная с прошлого вечера. Но, может быть, оставалось ещё что-то, что я не заметила. Запись начинается со звука шагов. Видимо, Рена была на каблуках. Наверное, она вышла из лифта на 35-м этаже и шла по коридору. «Записывается?» — спросила Рена. «Думаю, записывается». Что значит «думаю», записывается или нет? «Прости, да, всё записывается. Послушай, Рена, а вдруг обнаружится, что мы сделали запись?» «Всё будет нормально. Я положу телефон в сумку». Звук шагов Рены затих. «Дома выну. Я включила динамик, так что ничего не говори, иначе твой голос будет слышен. Постарайся не шуметь». «Поняла». Рена подошла к входной двери, положила смартфон в сумку. Послышался звук открываемого замка, дверь открылась. Запись сделала Мехо. Тихо зазвучала сирена, слышная у неё в комнате. «Кажется, он спит. Нет, не может быть». Наверное, Рена увидела мужа, лежащего на полу, и вскоре поняла, что он не спит, а умер. На голове у него был пакет. «Мехо, это конец». Похоже, она достала телефон из сумки. «А? михо говорю же тебе, это конец!» что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 В этот момент я нажала указательным пальцем на кнопку громкости звука, находящуюся сбоку на панели телефона. В ушах сразу наступила крещенда белого шума. Голос Рэна ударил по ушам на максимальной громкости. «Он умер! Умер! Умер он!» Я поспешила остановить запись. «Ой, простите. Подожди. Мне подождать на улице?» «Нет, я не об этом. Мне кажется, я что-то услышала».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 После этих слов «Михо» я прислушалась к фоновым звукам. «Что это?» Звук шёл не со стороны «Михо», а со стороны «Рены». Слышен был совсем тихий, высокий, чистый звук. Точно писать не могу, как будто как в аниме приземлилось НЛО. Нет, более понятный звук, похожий на тот, который я слышала в повседневной жизни. Но когда? Где? Ну-ка, послушай». Я передала Оцуке наушники, чтобы он тоже обратил внимание на эту часть. Но и он покачал головой. У него сложилось впечатление, будто кто-то играет с пластиковой подложкой под бумагу, заворачивая и разворачивая её. Вроде что-то знакомое, а что не ясно. Я опять ставила наушники и переслушала интересующее меня место. Но источник звука всё-таки был неизвестен. Я решила проверить, нет ли подозрительных звуков в остальных частях записи поставила громкость на пределе моего слуха, переслушала с самого начала, но ничего подозрительного больше не обнаружила. «Давай отправим запись в криминалистическое подразделение через Сиро». «А почему через господина Сироду?» «Уголовное дело не заведено. Если попросим мы, то его могут задвинуть подальше, а Сиро там всех знает». Пока Отсука связывался с ним, я по порядку прокручивала в памяти лица тех, кто связан с этими происшествиями. Кацураги Мехо, с которой мы разговаривали вечером в комнате, Токидзава Рена, её подруга со школьных времён, и Такуми, с которым мы только что встречались. О каждом из них у меня было определённое представление. Загадкой оставался только один человек. Токидзава Сёити, умерший на полу в гостиной элитного дома. Благодаря картинам, которые оставил ему его отец, великий художник, Ему была обеспечена роскошная безбедная жизнь. Он же применял насилие в отношении своей жены, которая была младше него на 30 лет. Но из того образа, который возник благодаря рассказам Мехо вчера вечером, никак не складывалась картина человека, способного на такие действия. Вероятно, после того, как он женился на Рене, в его характере что-то извратилось. «Хотелось бы поговорить с кем-то, кто хорошо знал всё эти». Глава 4. Я бегло осмотрела столовую, в которой был такой же паркет, как в других комнатах. Маяку, стоя за столом, зажгла спичку, прикурила сигарету Ларк, держа её между двумя тонкими пальцами, и тоже посмотрела в сторону комнаты. Я всё оставила как есть. И дом, и мебель. Изначально всё делалось в моём вкусе. У него не было никаких предпочтений. После визита к Ииде мы направились в издательство, которое выпускает журналы по изобразительному искусству, чтобы получить координаты бывшей супруги Сёэти. Редактор, общавшийся с нами, покачал головой, сказав, что не знает её адрес. Но он дал нам телефонный номер квартиры в районе Сютагая, который когда-то был указан для связи с Токидзавой Сёэти. Мы попробовали позвонить туда ради эксперимента. К телефону подошла маяка. Она сказала, что до сих пор живёт одна в этой квартире, и, несмотря на наш внезапный звонок, тотчас согласилась навстречу. И даже угостила нас соцукой, свалившихся ей, как снег на голову, чаем с лимоном. Чай был крепковат, небольшой шок для пустого желудка человека, который работал без завтрака и обеда. Так что я сделала только один глоток. «Простите, я закурю?» Дым на выдохе из её губ струился к высокому потолку, а потом исчезал рассеиваясь в потоке воздуха, производимым потолочным вентилятором. «Ничего страшного, не стоит беспокоиться. Я стала курить после того, как осталась одна. Решила нарочно пойти против веяния времени», — сказала она размеренно и гриво прищурив глаза. Мне показалось ещё во время телефонного разговора, что эта женщина совершенно не старается следовать современным тенденциям из тех, кто не обращает внимания на то, что происходит в мире, и живёт всегда в своём собственном времени. Действительно, она не читала газеты, не смотрела новости и не пользовалась интернетом. Поэтому о смерти мужа узнала сегодня утром из телефонного звонка подруги. Многие завидуют моему образу жизни. Конечно, открыто никто не говорит, но я это чувствую. Она посмотрела на нас и улыбнулась, как будто говоря, «Вы ведь тоже завидуете, правда?» Мы с Отсукой неопределённо качнули головами. Как мы сейчас услышали от неё, при разводе Сюэти не только оставил ей половину всего имущества и денег, но также и этот дом, и всё, что в нём было. И при всём при этом он ещё смог купить квартиру в эксклюзивном доме башни в районе Минатаку. Вероятно, он получал от картин своего отца Токидзавы Сюдзая настолько большие средства. «Извините за бестактный вопрос. А почему вы развелись?» «Я больше не смогла терпеть». Я подумала, что сейчас мы услышим историю об агрессивном поведении Сёити, но ответ не оправдал моих ожиданий. Он постоянно мучился от своих мыслей в одиночестве. С утра до вечера сидел мрачный, погружённый в себя. Я пыталась и приспособиться к его настроению, и изменить его, но у меня ничего не вышло. Далее она стала рассказывать о Сёите, и этот образ отличался и от того Сёите, про которого говорила Михо, и от Сюэти, на котором настаивала Рена. Он всегда говорил о том, что у него самого ничего нет, что он ничтожный человек. Он всё время говорил об этом. Правда, постоянно. Но на самом деле редко встречаются люди, у которых есть всё. Вот у меня самой нет ничего. Она говорила так мужу множество раз. Но он не менялся. А с годами его тоска становилась всё сильнее. Может быть, это случилось из-за необычайной известности его отца. Он часто говорил о том, что унаследовал талант отца, но при этом стал абсолютно обычным человеком. В молодости он страдал, что таланта у него нет. Как-то раз в студенческие годы он, кажется, даже предпринял попытку самоубийства. Иногда он переставал различать цвета. Последнее я не очень хорошо поняла и попыталась переспросить, но отцуко рядом со мной несколько раз покивал. Он кивал так интенсивно, что у него в вертикальной плоскости двигалась не вся голова, а только подбородок. Психогенное нарушение цветового зрения. Вы знаете об этом? Я читала в одном из его интервью «Студенческие годы», что был период, когда он страдал от симптомов этого заболевания. Но, к счастью, оно довольно быстро прошло. Маяка посмотрела на потолок, вглядываясь во вращающийся вентилятор. Он долго страдал. Потом на короткое время приходил в себя. Особенно с возрастом, в те годы, когда его отец был наиболее продуктивен. Ему стало казаться, что постепенно он опустошается всё сильнее и сильнее. И он сам корил себя за это. В процессе, я думаю, в нём выработалось упрямство. Мне даже стало интересно, какие ещё самуничижительные слова он придумает. Он опускал свою самооценку с помощью совершенно разных слов и выражений. Маяка вспоминала, как-то Кидзава Сёэти называл себя в такие моменты и повторяла нам слово за словом. Пока я слушала, что она говорила, мною овладело чувство сострадания. Оно осело в груди, как мокрый песок. На меня резко накатила усталость. Я никогда не была замужем. Да замужество меня никогда особо и не интересовало. Но, наверное, жить с таким человеком действительно тяжело. Может быть, всё сложилось бы немного по-другому, будь у них ребёнок. Но они сосуществовали вдвоём, и убежать было некуда. При всех этих обстоятельствах у меня, тем не менее, не было желания развестись. Но однажды мы откровенно поговорили обо всём. Он попросил у меня прощения и сказал, что ему очень тяжело переносить то, что он заставляет страдать других. Он сам. Маяк искрестил указательные пальцы левой и правой рук. Попросил о разводе? Вот такой он человек. Она кивнула и прищурила глаза так, будто хотела увидеть собственные ресницы. Он не был ни привязан ни к людям, ни к вещам, ни к деньгам. И в конце концов, наверное, избавился от привязанности к собственной жизни. Рядом Оцука мелкими глотками пил чай с лимоном. Я тоже чисто формально прикоснулась губами к краю чашки. Маяка в последний раз затянулась и затушила окурок в слишком ярко сверкающей хрустальной пепельнице. Вы сегодня сказали по телефону, что тело нашла его вторая жена. Эмма... Нет, э, не Эмма, Эна. Рена. А, точно. Женившись во второй раз, он прислал мне открытку, в которой было написано имя его избранницы, но я забыла. Сообщать бывшей жене о том, что женился вновь, разве обычное дело? Да ещё указав имя своей новой жены. Увидев, как я напряжённо думаю, маяка фыркнула. Забавно, да? Он никогда не мог догадаться, что чувствуют другие. Но что касается открытки, то вполне возможно, что это Рена попросила его отправить её. Она же вроде молодая девушка. Отсука рядом с серьёзным видом делал заметки. Говорят, она обнаружила его труп. А в какое время? В пятом часу пополудни. Я как раз лепила снеговика в это время. Снеговика? Да, во дворе в углу. Я пошла проверить, не поломались ли под снегом мои рождественские розы, и вдруг мне захотелось слепить снеговика. Ах, я так увлеклась снеговиком, что забыла проверить розы. Хотя называются рождественскими, на Рождество они не цветут. Да это и не розы вовсе, а гибридные морозники, похожие на анимоны. На самом деле странные цветы. Бывшая жена Токидзавы Сёэти может не настолько, как её муж, но тоже была женщиной непростой. «Вы знаете, что после того, как Рена обнаружила тело Сёэти в пятом часу дня, она сама погибла?» «Да, конечно, я слышала об этом. Она изменяла ему с каким-то молодым мужчиной, из-за чего погиб Сёэти. А она раскаялась и покончила с собой, бросилась с балкона. Так ведь?» Я удивилась. «Откуда она знает даже про измену Но, похоже, она шутила. Засмеялась, передёрнув плечами. «Но шутить на такие темы более чем удивительно». «Раз уж я сейчас вспомнила про рождественские розы, вы не будете возражать, если я схожу посмотреть на них, а то потом опять забуду». Я схватила пальто и встала. отцука тоже встал с некоторым запозданием. Просторный сад выходил на юг. Лежавший снег отражал своей белизной и послеполуденное солнце. Виднились нечёткие овалы следов. Наверное, это были шаги маяка, которые остались после вчерашнего вечера. Они вели в сторону цветочной клумбы. Я догадалась, что это клумба, потому что из-под снега торчало несколько цветов бледно-розового цвета. Вот, посмотрите. Маяка в сапогах с гордостью показала на снеговика. Он был высотой где-то по пояс взрослому человеку. Большая работа, но красивым его сложно назвать. Она подошла поближе к снеговику, погладила его по голове, потом очистила обеими руками клумбу от снега и проверила состояние цветов. На улице стало видно, что она уже не молода, с морщинками на лице, но жестами и движениями. Она походила на маленькую девочку. «А что там?» В углу сада стояло маленькое деревянное строение. «Ах, это бунгало, которое он использовал как студию, когда ещё жил здесь. Когда мы поженились, он уже оставил свои амбиции стать художником и усиленно занимался коллекцией произведений отца. Но всё равно он часто писал здесь картины» как будто не мог полностью отказаться от этого дела. «А можно нам посмотреть, что внутри?» — опередил меня Оцука. На лице у него читалось обычное любопытство, а не желание найти что-то для расследования. Маяка легко согласилась, вернулась в прихожую за ключом и передала его Оцуке с таким выражением лица, какое бывает у матерей. Здесь всё осталось таким же, как в те времена, когда он здесь работал. Он не взял с собой ничего из вещей. «Даже свои собственные картины?» Уцаку так высоко поднял брови, что они готовы были скрыться под его волосами. «Может быть, то, что эти оставил их, говорит о том, что он отказался от своей мечты стать художником. Он говорил, что оставшиеся картины я могу утилизировать или продать, если получится. Но до сих пор их никто не купил. Это так внезапно не делается. Я не знала, как мне лучше поступить, и в результате все они остались лежать здесь». «Иногда только открываю дверь, чтобы домик проветрился». Отсука с радостью поспешил к студии, а я осталась вместе с маяком. Незадолго до развода он, что редко случалось с ним, сам заговорил со мной. Сказал, что написал картину, в которую он уверен, что это абсолютный шедевр. Но Элита полностью проигнорировала её, как и все предыдущие. Это настолько огорчило его, что у меня сердце разрывалось. Может, и разорвалось немного». Я спросила у неё, что это за картина, и Маяка, сморщив нос, засмеялась. Он ни разу не показал мне ни одной картины. Неужели? Да, не до того, как мы поженились, ни после. Он просил меня не заходить к нему в студию, и я так и делала. Поэтому я не знаю, что это за картина. Он, правда, как-то обмолвился, что это автопортрет. «Скажите, а как он умер?» — неожиданно спросила она. В тихой атмосфере жилого квартала её голос звучал особенно громко. Я приблизила своё лицо к её и сказала. «Острая дыхательная недостаточность вследствие отравления жидким углекислым газом». То, что уже было сказано в СМИ. А, вот как. Подруга, которая мне позвонила, видимо, не знала всех подробностей. Как я уже сказала вам, Рена нашла тело в начале пятого. Судя по всему, прошло не очень много времени с момента его смерти. «Начало пятого. Видимо, после его времени виски». «О чём вы?» Она ответила, что в распорядке дня Токидзавы Сёете было такое время. Уж не знаю, пил ли он вместо полдника, но всякий раз в три часа дня он пил виски в гостиной. Каждый день без пропусков. Один бокал виски с содовой без льда. Он не пьянел, и лицо его довольным нельзя назвать. Пил молча, один. Он не любил менять свои привычки. Так что, наверное, и по сей день она у него оставалась. В бокале, оставленном на столе, действительно обнаружили состав идентичной виски с содовой. Про то, что виски с содовой содержался яд, не говорили в СМИ. Вот и я предпочла умолчать. Что ж, его привычки не изменились даже после того, как он согласился на уговоры молодой жены поселиться в таком роскошном квартале. А виски не в керамической бутылке с журавлём. На лице у неё было торжествующее выражение, но я сразу не поняла причину этого выражения. Из контекста следовало, что это название виски, но на месте самоубийства стояла бутылка Гленморанж. Я проверила чтение в интернете. Гленморанджи. Шотландский виски с фруктовым ароматом и мягким вкусом. Я хотела было сказать об этом маяка, но передумала и остановилась. Дело в том, что мне это показалось очень важной деталью. Мы сейчас уточняем этот вопрос. А господин Токидзава всегда пил виски с журавлём? Там не только журавль. Сама бутылка как будто старинная, из белой керамики. Он утверждал, что это любимый виски его отца. Говорят, сейчас его уже не производят, но можно найти запасы по высокой цене. Я достала смартфон и попробовала найти керамическую бутылку с журавлём. Бутылка из белоснежной керамики похожа на изысканную дорогую вазу для цветов. Не знаю, что в этом виске такого исключительного, но стоил он от 10 до 40 тысяч йен. Разброс большой. Я не знаю, о чём он думал, когда каждый день выпивал по бокалу виски, который любил его отец. Могу предположить, что если у него и была какая-то привязанность к вещам, то, наверное, только к этому виски Маяка подобрала упавший на снег лепесток рождественской розы и положила его на голову снеговику. Мне вспомнился вчерашний вечер. Когда мы осматривали место происшествия в частности, мусорные ведра в кухне, на самом верху ведра для несжигаемого мусора, как сейчас помню, лежала белая керамическая бутылка. Видимо, это и был тот журавль. В таком случае, вероятно, его любимый виски закончился, и поэтому вчера он выпил другой. «Вы тоже посмотрите студию?» «Эм... Что ж...» Я пошла по снегу след-вслед за отсукой по направлению к деревянному домику. Разувшись, вошла внутрь. Прямоугольное пространство площади где-то в шесть татами с большим мансардным окном, выходящим на север. Два пустых мольберта. Один деревянный стул со спинкой. Запах прогорклого растительного масла, наверное, от масляной краски. В углу, похоже, специальные полки для хранения картин. Деревянные рамы слева и справа образовали лесенку. На каждой ступеньке лежали холсты. Лесенка отличалась от обычных полок. Здесь полкой служил сам холст, и лежали они, не соприкасаясь друг с другом. Я подошла к одной из полок. У соседней полки стоял оцука, с большим энтузиазмом рассматривающий картины и не обращающий на меня никакого внимания. Я осторожно вытащила один из холстов, лежавших ближе всего ко мне. «Что это? Дерево? Монохромная картина?» В центре возвышается нечто похожее на брокколи серого цвета. На тёмном фоне мелко выписаны то ли какие-то знаки, то ли объекты, непонятно. Некоторые объекты похожи на людей. Что выражает эта картина, неизвестно, но, несомненно, чтобы написать её, потребовалось много времени и сил. Я посмотрела другую картину. Она тоже монохромная. Я с первого взгляда поняла, что это автопортрет. Не знаю, специально ли это сделано, но картина написана очень грубыми мазками. Кажется, в них слышится дыхание художника, работавшего над этой картиной. Из-за крупных мазков выражение лица героя неопределённо. Можно подумать, что он или сердится, или печалится. Но, по крайней мере, он не похож ни на фотографию автора в интернете, ни на лицо мертвеца, обнаруженного в доме башни. Это лицо что-то выражает. Рот немного приоткрыт, как будто герой хочет что-то сказать, но, разумеется, что он хочет сказать, неизвестно. Я вспомнила, как давно, в детские годы, играла с друзьями на территории храма, неподалёку от дома, в Мияге. Тоже была зима. Мы увлечённо лепили снеговиков и зайчиков, не заметив, как стемнело. Мы заспешили домой, выбежав из храма. Пробегая через главные ворота, я вдруг обернулась. На меня смотрел страж ворот нео стоявший в деревянной раме с натянутой металлической сеткой. Его рельефное лицо в темноте потеряло цвет, и его выражение, как на этой картине, стало непонятным, привлекало только открытый рот. В тот момент я ничего особенного не почувствовала, но, вернувшись домой, подумала, что он что-то хотел сказать мне. Но что? Я не могла найти себе места. Чем больше я об этом думала, тем сильнее мне казалось, что он говорил что-то страшное, что-то плохое. И с тех пор в течение долгого времени я пробегала через главные ворота храма, опустив голову. Я посмотрела ещё несколько картин. Все чёрно-белые. Все показывают мир, из которого исчез цвет. Откровенно говоря, на такие картины не хочется смотреть по несколько раз. На каждой из них справа внизу стояла подпись. Всё эти Токидзава. Может, мне показалось, но всё эти написано более мелким и толстым шрифтом, чем Токидзава. «Госпожа Михама!» — окликнул меня по странному хриплым голосом стоявшую у соседней полки Оцука. Я посмотрела в его сторону. Раздувшееся лицо, как будто его надули воздухом или чем-то ещё, поступающим через шланг. Прикреплённые позади головы, глаза так широко раскрыты, как будто пытаются вытолкнуть очки. Это явно ненормальное положение дел. Я замешкалась, на моём лице застыл немой вопрос. Оцука тоже молчал. Он немного приподнял холст, который держал в руках. Но какой смысл показывать оборотную сторону картины? Я обошла и взглянула на полотно. Картина горизонтальная. Фон — бездонная тьма. Наверное, я просто использую чёрные краски такую совершенную тьму не выразить. Фон выписан аккуратными мазками. На поверхности практически нет неровностей. А вот то, что на переднем плане, писалось таким количеством слоёв, что даже закрыв глаза и прикоснувшись к холсту одними пальцами, можно понять, что там написано. Сначала я подумала, что это человек, который лежит на абсолютно тёмном полу. Но подумала потому, что в голове у меня был образ Токидзавы Сёэти, тело которого я видела в доме башни. Вероятно, на самом деле это портрет распятого. Грубое бревно, написанное вверху по центру холста — которое обращено к зрителю, высвечиваясь во мраке. У мужчины с безразличным выражением лица, похожего на Токидзаву Сёйти, кисти обеих рук перекрёстно прикреплены к дереву. Сам он висит на нём. Однако руки не привязаны к нему. Похоже, мужчина висит на дереве, зафиксированный каким-то другим образом. Над пересечёнными руками изображён карандаш. Искривлёнными, как крюки, пальцами герой пытается дотянуться до него. Глава 5 Это не может быть случайностью. На следующий день после общего собрания отдела сказал Оцука, выразив на лице все свои эмоции, что было для него необычно. Намеренно воспроизвести своим телом то же самое, что и на полотне, и умереть. Для этого должна быть какая-то причина. Но начальник говорит, что причины нет. Мы доложили об этой картине руководству и предложили увеличить количество следователей, переведя происшествие в разряд преступлений. Но наше предложение было отклонено. Оцуко, судя по всему, был с этим не согласен. Я же предполагала, что так и случится. Всё-таки самоубийство — это самоубийство. Оно не входит в разряд преступлений. Насколько бы загадочным оно ни было. Значит, абсолютный шедевр Токидзавы Сёэти, о котором говорила Маяка, Это автопортрет. Это, скорее всего, и есть та самая картина, сказал Отцуко громко и решительно спускаясь с лестницы. Мы собирались отправиться в парламентскую библиотеку. Нам нужно было проверить прошлое интервью, не говорил ли Такидзава всё эти что-нибудь о картине, которую мы нашли у него в студии. Его неоднократно просили дать комментарии по поводу работы его отца, и он часто появлялся на страницах журналов по искусству. Может быть, читая эти интервью, мы сможем что-нибудь нащупать. Разумеется, мы не собирались читать все статьи, какие попадутся нам под руку. Вчера вечером я присмотрела те, которые могут оказаться нужными, на сайте библиотеки. Помнишь, мы вчера спрашивали Маяка? Это та картина, которую Токидзава Сюити называл своим абсолютным шедевром? Она ответила, что не знает. Похоже, Маяка увидела картину впервые, когда мы показали её ей. И она только качала головой. Это и понятно, раз она никогда не видела ни одной картины, которую написал её муж. Интересно, а погибшая Рена, знала ли она о существовании этой картины? Меня тоже очень беспокоит этот вопрос. Если предположить, что Рена знала о картине, то что она могла подумать, увидев мужа, умершего в точно таком положении? Рена погибла сразу после того, как увидела тело. Возможно, её смерть каким-то образом связана с картиной. Может быть, она что-то упоминала о положении тела в разговоре с Иидой Токуми перед самой своей смертью. Я хотела уточнить это у Ииды, но со вчерашнего дня он не отвечал на звонки. А в компании сказали, что он заболел и не вышел на работу. «Оцука, ты ведь разбираешься в искусстве. У тебя нет никаких идей? Почему эти умер именно таким образом?» Может, тем самым он хотел что-то сказать? Нет, это не связано с искусством. Если он хотел что-то передать, то проще всего это было бы сделать с помощью текста. Да, действительно, это так. Следователь не должен оперировать всякими, если бы докабы. Да Но как было бы здорово, если бы Токидзава Сюэти написал какую-то предсмертную записку. Я не переставал об этом думать. Нет, погоди-ка. Я вспомнила, как мы с Отсукой вчера по пути в Эндрич Корпорейшн разговаривали в машине. «Как ты думаешь, эти знал о том, что Рена ему изменяет?» «Кто знает. Если бы он оставил предсмертную записку, то было бы, наверное, понятнее». «Но мы не в курсе, написал он её или нет». «Не написал, наверное». «Вполне вероятно, что на самом деле мы нашли его предсмертное послание. Возможно, оно было у нас перед глазами. Странная поза, в которой лежал Токидзава Сёэти». «Уроненный на пол карандаш. Абсолютно та же поза, как на автопортрете, который он когда-то написал. Возможно, именно это и есть его послание. Может быть, он предполагал, что Рена, прочитав его записку, уничтожит её. И более того, если его послание, которое он оставил с помощью своего тела, никто не поймёт, то какой вообще в нём смысл?» «Не то». Я резко остановилась в коридоре. Отсука, не заметив, прошёл дальше, и лишь потом, отойдя на довольно большое расстояние, обернулся и подбежал ко мне. А я в это время думала. Может быть, всё было наоборот? Может, ему не было нужно, чтобы это поняли другие люди? Суэти должен был осознавать, что первым человеком, который его обнаружит, будет Рена. Может быть, ему было достаточно, чтобы поняла только она. И, может быть, это послание привело Рену к смерти. В таком случае вполне возможно, что-то Кидзава Сёэти придумал двойное самоубийство, в котором один из участников не собирался убивать себя. «Оцука, как ты думаешь, какой смысл вкладывал художник в автопортрет, который мы нашли в студии?» Оцука посмотрел на меня, сложил руки и поднял глаза вверх. Что он хотел сказать этой позой? Наконец, издав звук, он открыл рот и ответил таким тоном, будто заранее чётко продумал ответ. Его интерпретация во многом совпадала с тем, что представляла себе я. Наверное, на этом автопортрете он изобразил свою жизнь. Жизнь, в которой он связан незримыми путами отцовского величия. На самом деле его кисти не были связаны и могли бы свободно двигаться, но у него не получалось пошевелить ими. Он пытался в кромешной тьме дотянуться до карандаша. Оставалось ещё немного, но у него не получалось его достать. «Ты ведь читал в студенческие годы интервью с Токидзавой Сёэти? Не говорил ли он в них что-нибудь про свою жизнь?» «Нет, он практически не говорил о себе. К тому же интервью были изначально о работах его отца, но...» Отсука потёр свой острый подбородок и наклонил голову. «Мне кажется, что на самом деле всё было по-другому». «В каком смысле?» «Прежде всего, Михо...» Рена и Маяка говорили о Токидзаве все эти как об абсолютно разных людях. И в дополнение к этому тот образ, который складывался из прочитанных интервью, тоже был совсем другим, не похожим на предыдущие, а по поконкретнее. Он ответил, что не может конкретнее. Но я чувствую какой-то диссонанс. Особенно смущает насилие, о котором Рена писала своей подруге Мехо. Действительно, я ощущала то же самое. Мне казалось, что такой человек, как эти будь то физическое или психологическое насилие, скорее направит его на себя, нежели на другого человека. Вот я и подумал, а правда ли это? Что именно? Отсука поправил очки и пробормотал. Насилие. То есть ты хочешь сказать, что Рэна всё придумала? По правде говоря, да. А зачем ей врать об этом? Предположим, что Токидзава Рэна собиралась развестись с мужем и связать свою жизнь с Иидой Такуми. Даже если бы она заикнулась об этом, без согласия мужа развестись невозможно. А если бы она рассказала об Ииде Такуми, то было бы вероятна, что ей придётся платить отступные. Ей хотелось найти какой-нибудь повод для развода, и она наврала Михо, что муж жестоко обращается с ней. Но это работало бы только до поры до времени, пока Сёэти не стал бы это отрицать. Само отправленное Мехо, не может служить доказательством насилия. Если человек хоть немного соображает, он поймёт, что смысла в подобной лжи нет. Но ведь если бы речь не шла о жестоком обращении, то тогда бы не появилась запись, разве нет? Я была поражена тому, что сказал отцука. Даже более того, я удивилась, что не додумалась до этого сама. Почему я не обратила внимания на такую простую вещь? Действительно... По словам Михо, она сделала эту запись по просьбе Рены. Та хотела получить доказательство насилия над ней. Сама Рена брать диктофон не хотела, так как боялась, что если Сёйте догадается, то отберёт у неё диктофон и сотрёт запись. «Когда ты это подметил?» «Сейчас». «Почему сразу не сказал?» «Так вот же, сказал». Пока мы вели этот бессмысленный диалог, у меня завибрировал телефон. Звонил Сиро по поводу этой злополучной записи. Группа аудиоанализа Института криминалистики прислала отчёт по отрывку, который я вчера им отправила. По тому отрывку, где слышался непонятный и трудноразличимый звук. «Велика вероятность того, что это шумит жидкость крайне низкой степени вязкости. Она исходит из ёмкости с узким горлом, сделанной из твёрдого материала». Очень запутанная фраза, как будто нарочно. Но до меня сразу дошло, что речь идёт о бутылке, так как, наверное, подсознательно я ожидала такого ответа. Например, из бутылки с каким-нибудь напитком выливается её содержимое. В общем, да. А материал бутылки неизвестен? Ну, что-то твёрдое. Может быть, керамика? Не знаю, — ответил Серо и сбросил вызов. Я посмотрела на Оцику, в его широко раскрытые, как у голубя, глаза за очками. Я дотащила его до угла коридора и пересказала ему результаты отчёта, которые мне сообщил Серо. Да... Всё-таки надо организовать штаб расследования по этому делу. Смутные сомнения прятались где-то в уголках моего сознания, подобные дымке от сухого льда. Но сейчас они стали постепенно приобретать форму. Хотя пока форма была нечёткой, её контуры расплывались. «Госпожа Михама, вы спросили про керамическую бутылку, имея в виду ту с журавлём?» «Да. Виски, который всегда пил, всё эти. Белая керамическая бутылка, валявшаяся в кухонном мусорном ведре». А если предположить, что на записи звук от выливающегося содержимого бутылки. Возможно, когда Рена вернулась домой, Сью эти просто спал, потому что ему что-то подсыпали. У меня самой пока ещё не уложились мысли, которые я излагала. В голове крутилось несколько обрывочных фактов. В крови Такетзавы всё эти нашли снотворное. В найденной в мусорном ведре керамической бутылке нет её содержимого. Рэнна попросила Михо сделать запись. Она попросила Михо сделать запись, потому что подвергалась насилию со стороны мужа. И таким образом момент обнаружения тела, покончившего с собой мужа, оказался на записи. «Есть вероятность, что Сёйти не покончил с собой». Я высказала Отцуке свои мысли, которые, наконец, приняли чёткую форму. «Может быть, Рена заранее положила снотворное в керамическую бутылку с журавлём?» а ничего не подозревавший Токидзава Сюэти в три часа пополудни как всегда, налил в бокал виски из своей бутылки, разбавил содовой и выпил. Под воздействием лекарства он потерял сознание. И тут Рена вернулась домой. Она велела Михо сделать запись, которая подтверждает, что Рена нашла мужа, совершившего самоубийство, хотя на самом деле это не так. Затем она вылила из керамической бутылки виски, смешанной со снотворным, Выбросила пустую бутылку в мусорку, тем самым скрыв улики, и поставила на стол другую бутылку. А так как в бокале, стоявшем на столе рядом с бутылкой, не было обнаружено ничего, кроме виски и содовой, значит, она вымыла бокал, из которого пил её муж, и налила туда совсем немного приготовленного ею виски с содовой. Но ведь, будучи растворенным в жидкости, снотворное приобретает синий цвет. Рена, может быть, этого и не знала, когда добавляла лекарство, но неужели Сюэти не заметила этого, когда пил? Вчера мы говорили о том, что в студенческие годы у эти было заболевание, психогенное нарушение цветового зрения. Может быть, у него был рецидив? В таком случае жившая с ним вместе Рена не могла этого не знать. Тогда и пластиковый пакет на голове у трупа, и газовый баллон. Получается, всё это сделала Рена, включая и позу трупа, и карандаш на полу. Однако зачем Рена воспроизвела автопортрет эти его телом? Вот этот момент был непонятен, сколько я не ломала голову. И потом, почему после этого она покончила с собой? Может быть, её собственная смерть также часть плана? Или же разговор с Идой Такуми прямо перед её смертью имеет какое-то значение? О чём же они говорили? Поехали на место происшествия, в библиотеку потом заедем. Нам надо отдать бутылку на экспертизу. Мы тотчас же выскочили из отделения и направились в дом башни. Но оказалось, что керамическую бутылку промыли водой. Эксперты не смогли найти в ней следов снотворного. Мы пошли к начальнику следственного отдела и ещё раз попросили учредить штаб расследования. Нам вновь отказали, сославшись на нехватку кадров. Один лишь звук, выливаемый из бутылки жидкости, оказался недостаточной уликой. Глава 6 «Значит, всё-таки-то Кидзава эти совершил самоубийство. Отсука закинул в рот бобы, которые купил в комбине на Сацебун. Берите». Он протянул пакет мне, и я тоже съела несколько штук. «Может быть, мы всё это придумали?» По пешеходной дорожке в парке шли люди, одетые кто в повседневную одежду, кто в традиционную, половина на половину. Мы сели на скамейку рядом с кустами и перекусили о вместо пропущенного обеда. Прошло около двух недель. Мы не смогли найти никаких новых улик по делу самоубийств, все эти Ирены. А вчера начальник отдела приказал нам помочь с раскрытием другого дела. Я продолжила обучать Оцуку. Мы опять ходили везде вместе. Сегодня утром в одной из гостиниц среднего уровня было совершено преступление. «Агрессивное применение физической силы в отношении нескольких потерпевших». «Мы как раз закончили опрашивать всех, кто имеет отношение к этому делу». «Каких только журналов с интервью-таки Дзавы-Сё эти мы не прочитали». «Но ничего примечательного не нашли. Никакого урожая не собрали». «Нам удалось вновь встретиться с Иидой Такуми. Но о телефонном разговоре с Реннон говорил одно и то же. Мы так ничего от него и не добились». В отношении вновь проявившегося психогенного нарушения цветового зрения у Сёэти, кажется, мы полностью ошиблись. Я нашла торговца картинами, который встречался с Сёэти по поводу полотен Сёдзая всего за несколько дней до его смерти. Мы с Отсукой сразу же поспешили к нему. Торговец рассказал, что они обсуждали различные произведения японской живописи, просматривая каталоги и сами картины. Обсуждали они и цветовые решения картин. И торговец не почувствовал никакого диссонанса. Когда я спросила, не было ли у эти каких-либо проблем с развлечением цвета, это был очень прямой вопрос, на который я решилась. Торговец рассмеялся. Это невозможно. Они по-прежнему рьяно обсуждают подробности. Оцуко хрустя бабами просматривал еженедельный журнал, который купил в комбине. На открытой странице была напечатана статья о смерти супругов Токидзава. История про позу всё эти полностью совпавшую с его автопортретом впоследствии стала известна СМИ. И все каналы и агентства принялись обсасывать эту страшную и притягательную тайну. Хотя полиция официально не объявляла о том, что поза тела и автопортрет схожи, видимо, кто-то из следственного отдела проговорился. Если загадка не разгадана, то можно писать про неё всё, что заблагорассудится. Пробежав глазами статью, я съела один боб. Разгадки интерпретации были почти те же, что и в предыдущих статьях, которые я читала. Писали следующее. «Токидзава Сёэти, сын великого художника, встретил закат жизни, так и не сумев реализовать свою мечту, и его охватило отчаяние. И, наверное, поэтому он умер, повторив свой автопортрет, который являлся квинтэссенцией его собственной жизни. Довольно абстрактное объяснение и, вероятно, правдоподобное. Так я сейчас чувствовала. Что касается Рены, то здесь результативно считалась следующая версия. Узнав о смерти мужа, она испытала такое горе, что решила свести счёты с жизнью. И это тоже могло оказаться правдой. Интересно, получится ли у Мехо в конце концов справиться со своими эмоциями. Мы ещё раз встретились с Кацураги Мехо. Я хотела спросить, не знает ли она что-нибудь про тот автопортрет, и какова вероятность, что Рена лгала, когда говорила о жестоком обращении мужа. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы пришли к Михо домой. В ответ на первый вопрос она сказала, что даже не понимает, о чём идёт речь, и в замешательстве покачала головой. Но как только я задала свой второй вопрос, Михо напряглась всем своим маленьким тельцем, как будто услышала громкий хлопок около ушей. «На самом деле, какой-то частью своего сознания я понимаю». Она так сильно зажмурила глаза, что у неё поменялся изгиб век и крепко сжала кулаки. Но в противоположность этому её голос звучал абсолютно бесстрастно, как будто её заставили продекламировать безумно скучный текст. Ведь господин Токидзава не был таким человеком. Он бы и мухи не обидел. Где-то в глубине души я понимаю, что, вполне возможно, Рана всё придумала. Может, она врала, потому что хотела быть вместе с Иидой. Может, ради этой лжи она использовала меня. Именно поэтому, когда Рена попросила меня сделать запись, я согласилась. Благодаря этому ложь Рены была бы разоблачена. И можно было бы понять, что господин Такидзава это тот самый господин Такидзава которого я знаю. Но и там... Так... как же там? С каждым новым словом её всё сильнее охватывали эмоции. И в конце концов они полностью овладели ею. Я поняла, что Михо больше ничего не сможет сказать. Из глаз её одна за другой капали слёзы. В твёрдой скорлупе, оберегавшей её чувство появилась трещина, и она расползлась по скорлупе, расколов её. Чувства меху обнажились, и она зарыдала в голос. Свитер с дырочкой на плече, потёртая мебель, обои, занавески, наши сердца. Плачущий голос проник везде. Она широко раскрыла рот, как маленький рыдающий ребёнок, не пытаясь спрятаться. Похоже, ей придётся справляться со многими эмоциями. Говорят, женщины поплачут, и им сразу легче становится. Это правда так? Ты дурак, что ли? Я смотрела на плачущую Михо и думала об их взаимоотношениях с Реной. Конечно, у меня не было чёткого представления о них. Но с самого начала записи, когда я её услышала, я подумала, что, наверное, эти отношения основаны на абсолютном подавлении и подчинении. Но они были настолько долгими, что ни Мехо, ни Рена сами этого не осознавали. Токидзава эти объекты её мыслей, и внезапно вышедшая за него замуж Рена, которая, несмотря на свой брак, изменяла мужу с Иидой и не стеснялась рассказывать об этом. А с другой стороны, Мехо всегда подавлявшая свои чувства. Эти подавленные чувства искривлялись под плотной скорлупой. Их количество росло. Они накладывались одно на другое и разрастались. Михо нашла способ делать вид, что не обращает на них внимания. Но справиться с разросшимися чувствами она не смогла. Вскоре скорлупа распалась на мелкие кусочки, которые поранили её сердце в нескольких местах. «Это я убила Рену», — во время первого допроса заявила Михо. Она имела в виду, что Рена совершила самоубийство из-за упрёков Михо в том, что она, Рена, повинна в смерти Токидзавы Сёэти. Может быть, в тот момент Мехо руководила не чувство вины, а ей в самом деле хотелось, чтобы это так и было. Я не могла отделаться от этого ощущения. В самом конце она поменяла местами подавление и подчинение. Сама стала управлять действиями Рены и заставила её сделать выбор в пользу смерти. Вероятно, Мехо хотелось оставаться в плену этой иллюзии. Может, мне не показалось, что тогда на её бледных щеках скользнуло некоторое подобие улыбки. «Всё же, я думаю, поплакать — дело хорошее». «Точно», — кивнул Отсука с серьёзным выражением на лице. Но понял ли он, с чем согласился, осталось загадкой. Белый пакет, который кто-то, наверное, выкинул, летело по ветру, перекатываясь по пешеходной дорожке. Вот она, ирония судьбы. Он показал пальцем на последнюю часть статьи в еженедельном журнале. Все картины, оставшиеся в студии всё эти стали распродаваться за бешеные цены. В самом деле ирония, учитывая, как игнорировала его художественная элита, когда он изо всех сил старался добиться признания. Вот уж действительно переобулись. Думаю, Маяка сильно удивлена. При разводе эти попросил её разобраться с картинами. И если будет спрос, то продать их. Но наверняка Маяка себе и представить не могла, что будет так. Она не похожа на человека, привязанного к деньгам. Так что и сомнения нет, что она в сильном недоумении распродаёт картины бывшего мужа, просто следуя его воле. Я пробежала глазами по тексту статьи. Минимальная стоимость картин Сюэти составляла несколько сотен тысяч йен, а автопортрет продавался по баснословной цене свыше 10 миллионов йен. Даже картины Сюдзая не стоят таких денег. Может быть, Сюэти умер в такой позе в надежде на эту ситуацию? На то, что его работы, которые ни разу не были оценены по достоинству при его жизни, хотя бы после смерти станут объектом бешеного спроса в мире искусства. «Оцука, так в чём же ценность искусства, скажи мне?» «В общем-то, вот в этом и есть». Оцука наклонил пакет с бобами, которых осталось совсем немного, и закинул их в рот. Сидевший рядом нахохлившийся голубь резко посмотрел на нас. «Я часто думаю...» Вот если бы Ван Гог был человеком без изъянов, продавались бы его работы по такой высокой цене? Правда, когда я спросила об этом своего преподавателя в Академии искусств, он очень сильно на меня рассердился. Я положила в рот оставшийся у меня на ладони последний боб и отпила чай из пластиковой бутылки. Я взглянула на неё в лучах после полуденного солнца. В коричневой жидкости плавала какая-то мутная взвесь. Посмотрев на это, я опять подумала о том происшествии, которая ускользнула из наших рук, оставив после себя нерешённый вопрос, а было ли это преступлением. Я ухватилась за несколько серьёзных вещей, но не смогла удержать их. Может быть, я всё-таки не заметила что-то важное в той записи. Действительно ли Токидзава всё эти покончил с собой? Ошибалась ли я, думая, что Рена убила его? А если не ошибалась, то зачем она уложила тело мужа в такую позу? Почему, выполнив план по убийству мужа, она решила сама свести счёты с жизнью? Мне безумно хотелось узнать содержание их разговора с Иидой. Он обязательно должен быть связан со смертью Рены. Вполне вероятно, что Иида сказал по телефону что-то, что смертельно ранило её сердце. Но я не думаю, что когда-нибудь придёт время, и он честно и откровенно расскажет, о чём они говорили в тот день. Говорила ли Рена с Идой уже после того, как убила мужа, надев на него пакет и подключив газовый баллон? И если это так, то какой разговор донёсся до слуха покойника? михо говорю же тебе, это конец. Что? Что-то с господином Токидзавой? Он мёртв. Ой,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 Это Изаиды? Господин Такидзава умер. Изаиды? Рене, это твоя вина. Нет. Погоди. Господин Такидзава умер из-за тебя. Ты вместе с Иидой. Заткнись. Прекрати. Это конец. Конец. Что случилось? Ида, Мехо говорила о тебе. Твое имя осталось на записи. кстати этим уже ничего не сделаешь. Придется что-то придумать, чтобы задурить голову полицейскими, если они спросят. Как там твой муж? Спит. Как и было запланировано. Если он проснётся, то сразу поймёт, что ему подсыпали снотворное виски. И тогда у нас не останется никаких шансов. Нужно сделать это прямо сейчас. Да. Что ты уже сделала? Помыла и выбросила стоявшую на столе бутылку. Послушай, виски стал синеватого оттенка. Это цвет лекарства? Я не знала, что так окрасится. Ой, понятия не имею. Как бы то ни было, он выпил, ничего не заметив. Так что никаких проблем. Рена, скажи, что ты будешь сейчас делать? Возьму газовый баллон с балкона, надену такидзави на голову пластиковый пакет, соединю баллон с трубкой, пущу газ в пакет. Положи на стол блистер со снотворным, которое выпил муж. Вымой его стакан. На всякий случай поставь другой и налей в него немного виски с содовой. Поняла. У нас все получится. Действуй согласно плану. Ага. Спасибо. Я смогу. Смогу. Я... «Смогу». «Я смогу».